Это было необходимо, спросила она, не поднимая головы. Простите, ответил я. Ну да. Я послал сообщение Йолу, зная, что федералы прочтут его первыми. Позади ко мне подошли Одри, Тобиас, Ави и удрученный Джейси. Для меня они отбрасывали тени в угасающем свете и закрывали Диона, стоявшего поодаль. Мы повстречали другие аспекты, когда они шли по обочине в милях от места, куда нас отвезла Джен.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 Адион шагнул вперед, чтобы успокоить мать. Мои предложения, похоже, кое-что изменили, и это меня озадачило. Я бы предпочел, чтобы моего родственника кремировали, а не заморозили на веки вечные. Но когда я дошел до дома и оглянулся, то оказалось, что миссис Мохерас заметно приободрилась. Ты была права, сказал я Аиве. Разве я когда-нибудь ошибалась? Но насчет ошибок не знаю, проговорил Джесси. Но в отношениях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 И тут кто-то кулаком забараханил в дверь. Я сунул флешку в карман и, прежде чем пойти на встречу федералам, задвинул держатель в стену.